Народу показываться изволят, славы ему в кой-то веки стеема сошел с ясного, с крутоверхого, с подрезных курдалясин, что под кровлей понадрючены, с подмаковок багряных, молодой ржавью крашеных, бабатюлками утыканные, кукумалками изузоренных. Господи, госп... Радости, страху-то, радости, да я... Да куда ж мне да «Господи, да где ж Никита Иванович? Я его не понимает, что ли?» Гонцы той порой с поскакивали и давая расстилать, чего с собой понавизли. Половики камчатные, узорные, доплетенные по всей избе раскатали. И на крыльце половик, из кольца половик, мигом снег вокруг избы утоптали и медвежьими шкурками вроде как полукруг выложили. «Благолепие такое, что вот сейчас умри!»